Глава 23. 9 часов двадцать минуты. «Жилой, еще не пришел?» Майор велико раздраженным жестом повесил кожаную куртку на вешалку-стойку. Так очнулась, но не упала, как будто не хотела взбесить патрона еще сильнее. Остальные полицейские съежились и попытались стать невидимыми. Этим утром их шефу как нельзя лучше подходила его фамилия. Обычно Петр последним покидал комиссариат зато приходил позже всех. Этот распорядок позволял покувыркаться с надеждой, а потом заявиться на рабочее место, как к родному очагу, где ждет любящая жена. Шторы раздернуты, по кружкам разлит горячий кофе, компьютеры урчат. Но сегодня Жорден Блан-Мартен нарушил привычный утренний распорядок майора и на весь оставшийся день испортил ему настроение. Блан-Мартену легко гуманно относиться ко всем нелегалам планеты, сидя в своей башне из слоновой кости. На вилле Лалавера, где его сторожит своросин Бернаров. А Олегавому приходится выслеживать каналы их доставки в Европу, вести профилактическую работу среди тех, кто мечтает о карьере проводника и одновременно ловить убийцу шефа финансовой службы Вогельзук. Куда он отправился? — встревожился Петр. Сказал, что ему нужно в больницу, — подал голос Риан. «Зачем — Зачем? — изумился майор. — Проклятие. Для полного счастья не хватает только, чтобы слег заместитель. Лейтенант Жилофлор Флор не торопясь шел по огромному парку больницы Авиценны, вдыхая ароматы дурмана и жасмина. Он был на голову выше профессора Вакмина, лучшего гематолога и главврача лечебного учреждения, специалиста по тропическим болезням, иммунолога, а кроме того читающего лекции в десятке университетов. Спокойный, немолодой, хорошо образованный этот знаменитый доктор не имел никакого желания уходить на пенсию говорил профессор медленно, как педагог, собаку, съевший на популяризации знаний для профанов, от обеспокоенных пациентов до студентов в аудитории. Этот жанр изложения весьма результативен на консультации, но в аудитории действует на манер снотворного. Вакнин согласился поговорить с полицейским между двумя важными встречами, предложив 5 минут прогуляться по парку и заодно насладиться солнечным теплом и светом. Профессор был в соломенной шляпе Трилби, но все равно старался держаться в тени редких деревьев. Вот что, лейтенант, прежде чем объяснить вам разницу между кровью и родственными связями, я должен сообщить нечто важное. Группы крови А, Б, 0, если так понятнее, распределены по территории планеты неравномерно. Группы крови стали следствием очень древних связей человека с окружающей средой. Точнее, с биотопом в том числе с питанием или сопротивляемостью локализованным патологиям. В самом начале, я имею в виду доисторические времена, у всего человечества была нулевая группа. Группы А и Б появились между X и XV тысячелетиями до Рождества Христова в Азии, на Ближнем Востоке и на склонах Гималаев, откуда началось великое расселение в сторону Европы, где и зародилась группа АБ, самая редкая из всех. Случилось это 12 веков назад. Жюло не решался перебить профессора и с тоской спрашивал себя, почему для ответа на простой вопрос, можно ли определить отцовство, сделав анализ крови, потребовалось вернуться в эпоху юрского периода. Даже сегодня, несмотря на смешение популяций, группы крови распределены неравномерно. Изначально у всех американцев была нулевая группа, а в Китае почти нет людей с нулевой отрицательной. Африканский континент — пример большего биологического разнообразия. У представителей народности Пёль, например, чаще встречается группа А, и реже группы Б и 0, в отличие от соседних этносов. Жюло пытался сообразить, какие выводы можно сделать из лекции профессора. «Получается, по анализу крови можно определить географическое происхождение индивидуума?» Вакнин ответил удрученным взглядом. Прогулка по садам медицинского центра в обществе человека в белом халате заставила Жило усомниться, все ли у него в порядке с головой, а сарказм в голосе собеседника не добавил оптимизма. «Нет, лейтенант, что за дикая идея? С незапамятных времен человечество перемешалось». И не один раз, а стены начали строить недавно, по историческим меркам, конечно. Самая продвинутая часть человечества питается в основном гамбургерами, кебабами и пиццей. И тем не менее кровяная система западного человека до сих пор не адаптировалась к новой системе питания. Доктор выдержал паузу, чтобы инспектор оценил шутку, и вдруг посерьезнел. «Понимаете, лейтенант, биологическое разнообразие крупных миграционных перекрестков является одним из главнейших санитарных вызовов, которые мы должны разрулить. В больших городах живут мужчины и женщины с разными группами крови. Но с донорами дело обстоит иначе. Сдача крови по-прежнему связана с психологическими, социальными и даже религиозными критериями. У нас в Марселе наблюдается постоянный дефицит крови некоторых групп. В Париже та же картина и в любой мировой метрополии. Приходится тратить кучу денег на информационные кампании и агитацию среди некоторых популяций. Вакнин замедлил шаг, решив полюбоваться цветущей бугенвилеей. Жило подумал, что поиск редкой группы крови объясняет, зачем убийца взял анализ у Франсуа Леони, прежде чем перерезать ему вены. Тем не менее, он был не готов расстаться и с первой гипотезой. Давайте все-таки вернемся к изначальному вопросу. Итак, по анализу крови отцовство определить нельзя, «Но опровергнуть можно?» «Именно так. Вот это поможет вам понять». Профессор достал из висевшего на ремне портфеля листок и протянул лейтенанту. «Полная таблица невозможностей. Изучите на досуге, не так уж это и сложно. Даже самый глупый из моих студентов, как правило, справляется». Вакнин присел на парапет фонтана из серого камня, сделав жилу приглашающий жест. «В простой таблице из восьми колонок на восьми строчках» Расположены все типы А, Б, 0, А, Б, положительные и отрицательные. В колонке «Кровь отца» в строчке «Матери» на пересечении типы крови, которых не может быть у их детей. Так, если у обоих родителей группа А+, а она такая у третьей населения Земли, то у них не могут родиться дети с группами крови А, Б или Б. У родителей с группой 0+, родятся дети только с группой 0 мы можем быть более точными с редкими группами крови. У двух родителей АБ+, или 3% населения мира, не может быть детей с нулевой группой крови. На самом деле существует несколько комбинаций крови родителей, которые способны родить детей со всеми возможными группами крови. Жило внимательно смотрел в таблицу. Подведем итог, профессор. Если мне известна моя группа крови и группа матери, «Я могу сделать вывод, что мой предполагаемый отец — не мой отец». Вакнин бросил на него восхищенный взгляд. «Наверное, мысленно возгордился собственным педагогическим гением, а не интеллектуальными способностями ученика». «Браво, лейтенант, вы ухватили суть. Вы сможете уверенно утверждать, что ваш якобы отец таковым не является. Обратное невозможно». «У него не больше шансов быть вашим отцом, чем у миллиона других мужчин, той же группы крови, живущих на планете». Жило появился после десяти ноль-ноль. По коридорам ходили полицейские, в том числе Риан и Мехди. Лейтенант зашел в кабинет шефа, положил отсканированную таблицу на стол и обратился к Петеру. «Я почти выяснил, зачем у Франсуа взяли кровь. А у вас какие успехи?» «Ноль. Я застрял на истории с мигрантами». Это отнимает время, приходится задействовать людей. А ты играешь в Шерлока Холмса, изображаешь посредника между МИДом, МВД, пятнадцатью посольствами и десятками ассоциаций. Жило ничего не ответил. Единственное, чего удалось добиться за утро по делу Валеони, проворчал Петр. Это разрешение поставить человека в отеле. Лейтенант удивился. Думаете, может быть, еще убийство? Спросил он, присаживаясь на край стола. Думаю. Почему? Чуть ее легавого», — подсказывает малыш. И вся мизансцена. Девка с наглыми глазами. Тип, которого она подцепила в интернете, как будто пристреливала мишень. Твоя маленькая возлюбленная похожа на самку богомола. Не согласен? Флор ответил не сразу, обдумывая идею шефа. Потрясающий он все-таки человек. С самого начала расследования интуиция лейтенанта тоже не дремала. Но он не решался подать голос. Конечно, согласен. Но зачем нам наблюдатель у Корнера, Если Бэмби-13 задумала еще одно преступление? Вряд ли она рискнет вернуться туда. Петр с досадой щелкнул по клавише компьютера. Ну и вопросики у тебя, парень. Когда в урну закладывают бомбу и она взрывается, никто не спрашивает, зачем неделю караулить рядом с ней террориста, потому что даже законченный кретин не выберет дважды одно и то же место для закладки. А может, мы перестраховываемся? Ведь если дебил прикипел к одной урне, а мы слишком хорошо о нем подумали и наблюдали за другой, это будет выглядеть как выпиющая некомпетентность. Знаете, патрон? «Решая, за что получить взбучку, все выберут чрезмерное усердие, а не широту взглядов. Такова ирония принципа предосторожности. Человек терзает себя абсурдными страхами, рассудок изобретает нормы, чтобы эти самые страхи никогда не материализовались». Петр бросил на подчиненного изумленный взгляд. «Ах ты чертов мелкий гений! Я годами торможу на истории с помойкой, а ты взял и разъяснил ее мне, как к какому-то приготовишке!» Жило пожал плечами, проигнорировав комплимент. «Элементарно, патрон. А пока ваш Шерлок Холмс продолжит развлекаться. Хочу побольше узнать о проклятых браслетах и ракушках с Мальдив. Выяснить, зачем Валиани ездил в Эссуэйру». «Это подождет, Шерлок». Жило замер, не досняв куртку. «Не хочешь размять ноги?» У лейтенанта Флора было стойкое ощущение, что всякий раз, когда речь заходила о Вогельзуг, его шеф уклонялся и переводил разговор на другую тему. Простое совпадение — Он уставился на живот Петера, обтянутый голубой рубашкой. «Предлагаете пробежаться вдоль моря?» Майор вскочил. «Лучше. Задержать парня, вознамерившегося сделать карьеру и нажить состояние на переправке нелегальных мигрантов». «А что он сделал?» «Ничего». «То есть как?» Велика уже одевался. «Не пытайся понять, это профилактическая мера». Он посмотрел на сине бело красный герб, прикрепленный над балкой. «Кузина принципа предупреждения». Жило колебался, хотя Петр не оставил ему выбора. Ну что сегодня за день такой неудачный? Он с самого утра занимается тем, что больше всего ненавидит в профессии. Выслушал научную лекцию о крови, а теперь вот придется ехать на задержание. Не хватает только вскрытия, на ночь глядя. Жило покосился на экран майорского компьютера с фотографией африканского города крупным планом. Города такого плоского и пыльного, словно его выстроили на песке и из песка. Где это патрон? «В Бенине, Катано. Родина большинства задержанных вчера типов. Посольство надоедает с бумагами, и можно взглянуть?» Жело придвинулся к экрану, не дождавшись кивка шефа. «Хочешь провести там отпуск?» Лейтенант не ответил. Его заинтриговала одна деталь, почти сюрреалистическая. Он даже решил, что стал жертвой галлюцинации. В пейзаже Катано, практически целиком составленном из низких домов с шиферными крышами, главенствовала башня. Одна единственная. Жило повернулся к Риану, который принес два синих киуларовых бронежилета. Что это за монумент? Похож на башню ЦБГЗ. Расшифрой. Центральный банк государств Западной Африки. Валютная зона франка КФА. Денежная единица французских территорий в Западной Африке. Восемь стран миллионы клиентов западноафриканская еврозона, если хотите, а башни соборы не воскребы по одному на столицу. Они тянутся к небу в катану, у Агадугу, Бисау, Обиджане, Бамако, Дакаре, и Ламе и напоминают умирающим от голода о могуществе денег. Майор перебил Риана и окрысился на жило. Что за новая блажь паренек? Тот даже головы не поднял и кликнул мышкой, увеличив банк небоскреб в катану. Взгляните, патрон. Велико и Риан синхронно уставились в мониторы. Господь милосердный, они не верили своим глазам. Вдоль башни шли четыре белые вертикальные линии. Жюло укрупнил изображение, и стали видны элементы декора 17 бетонных этажей, четыре раза по 13 гигантских ракушек, аналогичных тем, которые нашли в кармане Франсуа Валиани. Никаких сомнений. Такие можно найти только на Мальдивах, и их воспроизвели в 50 скульптурах метровой высоты, видимых из любой точки Катану. Ой, дерьмо!» Сквозь зубы ргнулся Петр, глядя на лейтенанта. Ты что-нибудь понимаешь? Ни хрена не понимаю. Риан бросил коллегам жилеты. Но если мы с же секунду не рванем в Олимп, пропустим свидание.